Сначала Элиза поморщилась, как ни кстати, но стало любопытно, кто бы это мог быть. Что за сигнал посылает ей жизнь напоследок, от кого? Встала, стряхнула красные капли. Гостиничный оператор. Вас просит некто господин Фондорин, прикажете соединить? Он. Неужели почувствовал? Боже, а она совсем про него и не думала в эти страшные часы не позволяла себе, чтобы не утратить решимости. Да-да, соедините. Сейчас он скажет, милая, единственная, опомнитесь, Я знаю, что у вас на уме. Остановитесь. Прошу извинить за поздний звонок, раздался сухой голос. Я выполнил вашу просьбу. Хотел передать в театре, но известные вам обстоятельства помешали. Я о стихотворении, о пяти стиши он, не услышав отклика. Помните вы просили. Да, произнесла она тихо, очень любезно. Что вы не забыли. Я хотела бы сказать, любимый, я делаю это для тебя, я умираю, чтобы ты жил. Непроизнесенная реплика очень ее растрогала, Елиза смахнула слезинку. Запишите, я б продиктую. Минутку. Боже, вот чего не хватало, чтобы сделать уход идеально прекрасным. Любимый позвонил, чтобы продиктовать ей предсмертное стихотворение его найдут на столе, но никто, никто кроме Раста не будет знать всей красоты произошедшего. Это верно и есть истинный юген. Он монотонно надиктовывал, она записывала, не вдумываясь в слова, потому что все время посматривала в зеркало. Ах, что за сцена! Голос Елизы, повторяющей строчки ровен, даже весел, на устах улыбка, а в глазах слезы. Жаль, никто не видит, не слышит. Но это безусловно лучшее, что она сыграла в своей жизни ей хотелось напоследок сказать ему нечто особенное, чтобы смысл открылся позднее, и он вспоминал бы эти слова до конца дней, но ничего конгениального моменту в голову не пришло, а портить его банальностью Элиза не стало. Вот, собственно, все. Спокойной ночи. В его голосе была выжидательность. "И вы не спрашиваете ош устрове?" произнёс он после паузы. Вам это не интересно? Это мне не интересно. Елиза задохнулась и полупрошептала, полупрошелестела: "Прощайте. До свидания". Еще холоднее, чем в начале разговора, молвил Эраст. Линия стала мертвой. "Ах, Эраст Петрович, как вы будете раскаиваться?" сказала Элиза зеркалу. Посмотрела на листок и лишила перебелить стихотворение из-за того, что левая рука была занята трубкой, и строчки расползались в криф и в кость. некрасиво. Только теперь она вчиталась по-настоящему. В ином рождении не цветком а пчелою хотела б я быть. О, что за злая доля! Гейши, робкая любовь. Про иное рождение понятно, японцы верят в переселение душ, но в каком смысле не цветком а пчелою? Что это означает? Вдруг она поняла: быть не вечным объектом чужих вожделений, а самой превратиться в желание, в целеустремленность, самой выбирать свой цветок, жужжать и кусаться, увянуть без сопротивления или быть сорванным участь гейшей и участь цветка, но у пчелы есть жало. Если нападет враг, пчела пускает в ход жало, не заботясь о последствиях. Вот что за сигнал послала Елизе жизнь в последнюю минуту. Нельзя сдаваться без борьбы, нельзя капитулировать перед злом. Ошибка в том, что Элиза вела себя по-женски. Она хотела, чтобы от Чингисхана ее защищали другие мужчины, а когда защитников не осталось, просто сложила руки и зажмурилась. Постыдная слабость. Но она станет пчелой прямо в нынешнем своем рождении, истребит врага, убережет того, кого любит и ещё Будет счастлива! лишь тот достоин счастья и свободы, кто тра-та-та идёт за них на бой. От волнения у нее выскочила из памяти часть строфы, но это было неважно. Самой сразить дракона, предстать перед растом сильной и свободной. Прекрасное величие этой идеи наполнило Элизу восторгом. Она позвонила в ресепцию. Заберите из моего номера две хрустальные вазы с бордо. Доставьте от моего имени в номера Мадрид для актеров театра Ноев Ковчег сказала Элиза. "Пусть выпьют за победу Света над тобой". Служитель в восхищении воскликнул: "Как это тонно, мадам!"